Глава 10. Вирель, Тан, Деленаль. Прошло уже больше полугода с тех пор, как иномерная выскочка Юлия изменила всю нашу жизнь. Если честно, то эльфы, точнее, эльфийки, выиграли от изменений более остальных. Многие одинокие женщины завели семьи и уже ждали детей. В нашем государстве наплыв магов и нагов, среди которых много мастеров и лекарей. Мой народ весьма доволен. И возмутиться остается только неожиданностью переменной бесцеремонностью призванной, которая объявила мне о них в ультимативной форме. А вообще, мне она даже нравится. По крайней мере, с ней не скучно. Уже полгода за мной ухаживают повелители Шиараш и Виарон. И, учитывая, что все формальные сроки соблюдены, оба настаивают на скорейшем заключении браков. Да уж, если бы кто знал, как я не хочу быть их супругой... Мало того, что объединение всех трех государств в одно принесет, на мой взгляд, больше вреда, чем пользы, так еще и не смогла я их полюбить. Да, я понимаю, что у правителей о любви говорить не принято, но я же женщина. «Конечно, оба повелителя красавцы, но приторные они, все такие сладенькие и правильные, что тошно, да и в постели скукота невозможная, а изменять им чревато, поэтому третью неделю я в бегах, посетила уже всех своих родственничков, объездила все крупные предприятия с инспекцией и все удаленные поместья с личным визитом». «Кстати, эта выскочка Юлия объявила меня сестрой, а сейчас она готовится к родам. Надо поддержать сестренку, да и задержаться у нее до самого появления малышей под благовидным предлогом можно. Инсинель давно просится к ней погостить, порадуй малыша и оттяну неизбежное. Увы, отказать им после того, как принимала ухаживание больше полугода, политически опасно». Не потратив на сборы и пару часов, мы вдвоем, с подпрыгивающим от нетерпения, Инси, шагнули в портал и оказались в парке возле усадьбы Вендор. Встречать с нас вышли сама Юлия и все ее мужья. Сестренка Вири, чем обязана столь неожиданному счастью Юлия зреть тебя? Не без ехидства, весело вопрошала, призванная. Не поверишь, соскучилась, а у тебя постоянно весело. Да и не забывай, что мы связаны кровными узами, а роды, тем более двойни, всегда смертельный риск. Я сильнейший из всех эльфийских целителей, поэтому останусь с тобой до появления малышей. Хочешь ты или нет, а рисковать жизнью инсинели я не собираюсь, вполне серьезно ответила я. Надо было видеть эти пораженные лица. Все-таки обожаю удивлять. Признаюсь, не ожидала от тебя, но от помощи не откажусь, и, конечно, если мы всегда рада. Пойдемте, вас поселят в лучшие гостевые покои», — уже вполне искренне предложила Юлия. Мы прошли в небольшую, но изысканную гостиную и расположились за столиком со сладостями. Синель вместе с Алексетом, который торопился скрыться с глаз подальше, ушли готовить удочки для вечерней рыбалки. Остальные мужчины тоже покинули нас под разными предлогами. Если честно, то о чем вести беседу с ней я не представляла, поэтому быстро взяла воздушное пирожное и медленно его ела, запивая горячим Тому. «А теперь давай на чистоту. Зачем тебе гостить у меня три недели, когда ты можешь прибыть порталом в любое время?» — серьезно спросила Юля. «Да, сестренку трудно провести, поэтому не стала выдумывать глупых оправданий и решила сказать правду. Скрываюсь от брачных предложений повелителей». «Сроки ухаживания истекли, а замуж за них я не хочу». «Почему? Они красивые мужчины, да и разве этот брак тебе не выгоден?» — искренне удивилась Юля. «Нет, объединение всех трех государств грозит неразберихой и увеличением бюрократии из-за слишком большой территории управления, и законы в наших странах разные». Угрюмо озвучила я очевидные факты. «Это все, что тебя останавливает от брака с Виароном и Шарашем?» — допытывалась призванная. А мне захотелось выговориться: нет, не нравятся они мне. Не хочу быть их женой. Почему не откажешь? Повелители не привыкли к отказам. К тому же я слишком долго думала. Сейчас мой ответ могут принять как оскорбление, поэтому хочу оттянуть неизбежное. Честно рассказала я. Страха, что она донесет эту информацию, до правителей не было, ведь если бы она хотела подставить, рассказала бы о нападении, а мои страхи перед браком вообще не серьезны. «Да уж, ситуация. Располагайся. Я не смогу уделить тебе много внимания, да, думаю, тебе оно и не нужно. Кстати, мой родственник Лисарта будет развлекать тебя. Он образованный, и амбициозен. Надеюсь, он будет тебе неплохой компанией. А если надоест, просто прогонишь», — сказала Юлия, и, довольная собой, проводила меня к подготовленным апартаментам. Комнаты оказались светлыми и роскошными, но при этом удивительно уютными. Поэтому, вымотавшись от бесконечных перемещений и официальных мероприятий, я приняла ванну и просто уснула. Утро выдалось теплым и солнечным. Лето уже полностью вступило в свои права, и из окон приятно пахло зноем и цветами. С удовольствием потянувшись, встала и направилась в ванную комнату. Завершив утренние процедуры, зашла в гостиную. Стол был накрыт на две персоны, а в диванной зоне меня ожидал красивый молодой Макс с хищными, немного резкими, но гармоничными чертами лица и красивыми серыми глазами. Парень был спокоен и уверен в себе, что порадовало. Как правительница я привыкла видеть испуганные или заискивающие лица как моих подданных, так и представителей других государств. Мало кто мог порадовать просто человеческим отношением, без раболепия или настороженного ожидания. «Наверное, это родственник Юлии. Как там его?» «Лиссард». Парень галантно поклонился и поцеловал мне руку. «Повелительница Верель, позвольте представиться. Лисард Меддок. «Очень приятно. Давай опустим эти церемонии. Пока я гощу призванный, можешь обращаться ко мне по имени и на «ты», а потом видно будет...» С улыбкой сказала я, заигрывая с парнем. «А что?» «Скорее всего, скоро флиртовать мне придется только с занудными величествами, а весьма и весьма недурен с собой, а в глазах такие черти. Да, я бы этого красавчика не пропустила мимо. Дурацкая свадьба. Как же отвертеться?» «Для меня это честь, Вирель, – сказал этот нахал, сексуально понизив голос, и снова коснулся легким поцелуем руки. Готова поклясться, что почувствовала быстрое прикосновение языка, от чего по телу разбежались приятные мурашки. Да, не просто этот парень. Мы сели за стол и наслаждались мастерски приготовленными, изысканными блюдами, горячим шуром и нежной выпечкой. Лесард оказался очень грамотным и приятным собеседником и после завтрака развлекал меня прогулкой. Многие темы магу были хорошо знакомы. Он часто путешествовал и рассказывал забавные и немного пошлые истории. Видимо, из-за вынужденного воздержания я очень остро ощущала каждое его прикосновение. А когда парень подошел ко мне со спины и легко обнял, показывая садовые аллеи, выращенные им для призванной, у меня задрожали коленки, как у озабоченной малолетки. «Да что это со мной? Неужели?» «Надо проверить!»